Глава двадцать восьмая. Нотарий Стефан поправил светильник и углубился в чтение. Работы еще было много. Песцы, такие же евнухи, как и он, сидели в длинной зале, склонившись над листами папируса. Светлейший протонотарий вышел из своих покоев, осматривая покорные макушки презрительным взглядом. Женоподобная рыхлая фигура, задрапированная в длинные разноцветные одежды, пугала песцов до ужаса, и они опустили головы к своим свиткам, изображая старание. Оттопыренная нижняя губа совершенно не красила одутловатое безбородое лицо протонотария, но его главным достоинством красота не была совершенно точна. Среди евнухов почти не встречались красавцы. Они взрослее становились длиннорукими, с широкой задницей и круглым лицом, на котором росли чахлые кустики вместо бороды. Но если такое чудо и случалось, то красавец оказывался не в императорском архиве, а в гареме одного из сенаторов, которые до сих пор пытались изображать из себя что-то значимое, как будто сейчас все еще благословенные времена императора Трояна. Так вот, красота точно не была главным достоинством протонотария, у него имелись другие таланты. Совершенно нечеловеческая память и цепкий ум выдвинули вперед мальчишку из неведомого кавказского племени на высокий пост. Да, четыре тысячи евнухов, кубикуляриев, следивших за одеждами и столом августа и августы, стояли выше под чину. Но разве сравнится человек, ведавший внешней политикой, с дармоедами, которые занимались?» На этом месте всегда умолкали, сказать такое вслух было немыслимо, ведь это измена. Гордость за свою работу держала всех этих людей крепче любого клея, а дворцовые лентяи вызывали у настоящих тружеников только презрение пополам завистью. На этой мысли Стефан снова погрузился в чтение. Вся переписка в империи шла на латыни, хотя здесь, на Востоке, этот язык уже умер. Старинный тяжеловесный слог с вычурными оборотами простые жители давно не понимали. Но традиции — это традиции, хотя поговаривают, что Август, который по происхождению был армянином, все порывается перевести дела на греческий язык. Но старики стоят насмерть, латынь — это основа основ, это то, что отличает грамотного человека от плебса. И даже переписка с далекими франками и саксами тоже идет на латыни. Как же можно от нее отказаться? Так экзарх Африки Никита пишет про какого-то очередного пророка у арабов, которого зовут Мухаммед. Ничего интересного. В эти пески и оазисы имперская армия никогда не ходила. Просто надобности не было. А вот легкая конница у арабов была превосходной, и ее наемные контингенты воевали по обеим сторонам в бесконечной войне с персами. Те уже захватили Иерусалим, Дамаск, Антиохию и даже Египет. Империя теперь отрезана от подвоза дешевого зерна, и плебс был в ярости, лишившись бесплатных раздач хлеба. Но все еще поправимо. Август Ираклий собрал все силы и отбросил персов к армянским горам. Мелкие разборки арабов в сторону. Кому интересны эти дикари? Экзарх Равенны Григорий тоже что-то прислал. И как он там удерживает те ничтожные огрызки, что остались от гигантских владений в Италии? Даже удивительно. Равенна, окруженная болотами и высокими стенами, была неприступна. Рим, пустеющий на глазах и превращающийся в руины, тоже держался чудом. Их епископы, получившие первосвященство волей прошлого императора, ненормального алкоголика и садиста фоки кое как договорились с герцогами лангобардов откупаясь от них или стравливая между собой экзарх пишет что архонт баварии пошел войной на какого- то мелкого архонта склавинов в норике и потерпел поражение возможно нападение франков на ослабевшую баварию экзарх следит за этим не интересно в сторону об этом можно будет упомянуть мельком Наместник Испании пишет, что с трудом удерживает Бетику, которая была на крайнем юге полуострова. Обычное дело, это уже почти сто лет продолжается. Готы теснят империю в Испании, и эту землю, скорее всего, удержать не удастся. Уж очень далеко это, да еще и в то время, когда с одной стороны империю сжали персы, а с другой стороны склавины, подгоняемые своим хозяином, аварским каганом. И Лирик, Фракия, Македония потеряны. Фессалоника перенесла три осады, и второй город империи смогли удержать лишь каким-то немыслимым чудом. Какая тут еще Испания? Еще год-другой, и готы прижмут империю к геркулесовым столпам. Король Свинтила хороший полководец и крепко сидит на троне. Удивительно даже, обычно королей готов резали или травили через пару лет царствования. Буйная знать этого народа была отважна, но не признавала порядка. Да, вот это по-настоящему важно. Надо доложить про то нотарию. На этот раз картогена и малака под ударом, а это очень серьезно. Может быть, хоть на этот раз выделят Испании какие-то крохи помощи. Дневные труды закончены, и нотарий Стефан вышел из привычной залы, где работал во славу империи уже несколько лет. Он смотрел на любимый город, столицу мира, место, где жили сотни тысяч людей. Место, которое было центром тончайших ремесел, чьи мастера были непревзойденными, а мудрецы не имели равных. Стефан любил Константинополь, хотя его раздирали распри между партиями болельщиков и подрома. Он любил его, несмотря на постоянные противоречия отцов церкви, которые заканчивались пересмотром церковных канонов и нескончаемыми бунтами. Стефан был тут счастлив. Он жил там, где бьется сердце мира, и он неотъемлемая часть этого сердца. От далекого детства остались лишь обрывки воспоминаний до да кошмарные сны. Он даже на славянском языке говорит с трудом, сбиваясь на греческий, ставший родным. Закатное солнце освещало святую Софию, лебединную песню великой империи которая больше никогда не создаст ничего подобного. Художники рисовали теперь только иконы и фрески с изображениями императора, а скульпторы исчезли вовсе. Последнюю статую изваяли четверть века назад, и никто этого даже не заметил. Епископы и патриарх не одобряют. И Стефан побрел к домишке, который снимал на окраине. Почтенный купец Приск готовился выдать замуж вторую дочь. И это дело было не менее серьезным, чем торговый поход до Марселя. По крайней мере, будущий сват, что сидел напротив него, служил местным викарием, который того и гляди станет графом. По крайней мере, после взлета семейного благосостояния Приск решил не мелочиться и пристроить дочь получше. Если даст святой Мартин, то он и дальше будет зарабатывать на поставках в Норик, Только вот новый деловой партнер пугал его безмерно, как будто нечистый демон вселился в безобидного мальчишку. Семья Приска жила на небольшой вилле за городом Санс, где его предки были куриалами уже не одно столетие. Примечание: Куриалы — члены городского совета, которые отвечали за содержание городской инфраструктуры и сбор налогов, причем своим имуществом. Мировинги унаследовали римскую систему налогообложения, поэтому города продолжали управляться магистратами, выбранными из богатых горожан Куриалов. Одноэтажный особняк с внутренним двориком, крытый черепицей, давал кров и хозяину, и домашним рабам. Землю обрабатывали литы, зависимые крестьяне-арендаторы. В это время простые горожане еще владели собственными угодьями, пользуясь защитой закона, но все чаще и чаще алчное знать землю у них попросту отбирала, А уж епископы Галлии и вовсе не знали в этом удержу. И именно этот факт заставил купца Приска выбирать мужа для очередной дочери особенно тщательно. Тяжелые времена наступают. — Триста! Триста солидов я даю в приданое, уважаемый Ламбрехт! Купец радушно смотрел в глаза знатному Франку который был не слишком богат, но по жене приходился родственникам самому епископу Лупу. — Не так-то много ты даешь, — пожевал губами Ламбрехт, почесывая наголо бритый по обычаю франков затылок. Русые волосы с медным оттенком были собраны в хвост на голове. — Ты не так меня понял, — замахал руками купец. — Я даю не золото. Кому оно теперь нужно, когда и торговли почти не стало? — «Я даю за дочерью виллу на пятьдесят югеров земли, заселенную арендаторами. Как тебе такое, почтенный Ламбрехт?» «А, по по-дурацки раскрыл рот Франк. Но если виллу, то да, земля — это то, что надо. Земля, она всегда с тобой будет. А виноградник добрый там есть?» «Венеранда!» — хлопнул в ладоши Приск. «Принеси-ка нам того самого вина!» Полную пожилую тетку с серебряным браслетом на руке привезли в Галлию еще в детстве, откуда-то из-за Рейна, и ее тут считали членом семьи. Венеранда торжественно вплыла в покои, держа в руках бронзовый кувшин старой работы, украшенный неведомыми птицами. Он в этой семье уже лет триста передается от отца к сыну. Давно такую красоту делать разучились. Кухарка разлила вино по чашам, и терпкий аромат разнесся по комнате, заставив Франка жадно двигать ноздрями. Почтенный купец по праву считал себя знатоком человеческих душ и умел найти ключик к каждому. Тут все оказалось несложно. Германцы были пьяницами все как один. — Мне кажется, мы договоримся, — сказал Амбрехт, который осушил чашу в два глотка и одобрительно крякнул, вытирая длинные усы. — Хоть ты худородный, — положа руку на сердце, — и ремесло твое презренное, «Но преданное, что надо, я согласен», — протянул он руку. Проклятый варвар, то есть будущий дорогой родственник, покинул дом, а уважаемый купец сел на скамью в атриуме, любуясь статуей какой-то голой женщины, которая стояла тут с незапамятных времен. У него дома никогда не бывало святых отцов, иначе не миновать ему суровый епитимьи. Греховную статую, конечно, надо бы убрать подальше, а то и вовсе разбить молотком, как это сделали многие знатные семьи, но Приск решиться на это не мог. Она пленяла его красотой лица, плавным изгибом шеи, загадочной улыбкой на мраморных губах. В ней было то, что потеряла Галлия при новых хозяевах, когда неотесанная деревенщина родом откуда-то из Замааса называет худородным его, римлянина из старой уважаемой семьи. скоро подадут обедать венеранда расстарается ради клавдии которую она качала на руках да и жена которая сегодня не здоровится тоже выйдет к нему пятый десяток пошел его ненаглядные евлалии пятый десяток подумать только как летит время а вот и она супруга вышла во дворик и села напротив она все еще была красивой и уходящая порода римлян пришедших сюда при императоре адриане В полной мере передалась ее дочерям. Приск очень любил ее. От размышлений купца отвлек раб, на лице которого была полнейшая растерянность. — Господин, к вам гость? — Кто? — лениво спросил Приск, который никаких гостей сегодня больше не ждал. Он пригубил вино и довольно прищурился. Определенно день был хорош. — Какой-то важный купец? — пояснил раб. — С ним охрана, и это, господин... Он на нашего Сама похож, как две капли воды, только постарше будет. Приск едва не подавился вином, которое моментально стало безвкусным. Он посмотрел сумасшедшими глазами на жену и просипел. — Евлалия, умоляю, молчи, чтобы ты не увидела, молчи! — Молчать? — вскинула та брови Да, молчи и кланяйся. — Ты перебрал? — изумилась жена. — Это Франк тебя напоил. «Хозяин», — напомнила себе слуга, — «так его прогнать?» «С ума сошел!» — побледнел купец. «Зови немедленно и скажи, чтобы накормили его спутников». Во дворик зашел молодой мужчина с гибкими движениями хорошего бойца. Он был одет по моде франков, в обшитую тесьмой рубаху, зеленый плащ и кожаные чулки, перевитые лентами до колен. На поясе его висел нож длинной в локоть, рукоять которого была отделана серебром. Если бы Приск не знал этого парня, то принял бы за одного из удачливых воинов-германцев, которые бродили по дорогам в поисках найма. — Ваша светлость! — Приск согнул спину в неглубоком поклоне. — Приск, ты спятил? — заявила Явлалия. — Это же... — Заткнись, дура! — прошипел Приск. — Заткнись и кланяйся ради всего святого! Явлалия тупо захлопала ресницами и изобразила поклон, слегка переломившись в пояснице. Она ничего не понимала. — Прошу вас, герцог! — радушно взмахнул рукой Приск. — Венеранда сейчас подаст обед. Моя жена не сможет составить нам компанию. Она нездорова. И он значительно посмотрел на супругу. — Тебе надо отдохнуть, дорогая. Ты нездорова. — Да, конечно. — пробормотала она, ошалела глядя на своего бывшего раба. — Я пойду прилягу. Нехорошо мне что-то. Хозяйка ушла в спальню, дверь которой выходила прямо в атриум, а мужчины прошли в обеденные покои, где сама с любопытством как-то по-новому разглядывал поблекшие фрески на стенах. Жаль, что так больше не умеют делать, вздохнул он. В церквях такая мазня, что смотреть тошно. Тебя Приск за эту статую попы еще заживо не сожрали? Это же Венера, демоница в их понимании. Венера? удивился Приск. А я и не знал. Моя семья уже триста лет как в Христа верует. А это... Это здесь стоит для услады глаз. Не демон это, просто красивая женщина. Я люблю на нее смотреть, герцог. Кстати, мальчишка сам, кроме еды, ничем не интересовался. Он видел и эту статую, и эту роспись каждый день, и проходил мимо, не обращая на них никакого внимания. Жаль, что его больше нет. Мне его не хватает. Добрый был паренек. «Ты ошибаешься», — спокойно ответил Самослав. «Он перед тобой. Ты помнишь, как велел выпороть меня за разбитую тарелку?» «Нет, не припоминаю», — побагровел купец, в висках которого застучали молоточки. «Что это мы о прошлом, да о прошлом. Хорошо ли ты добрался сюда?» «Неплохо», — хмыкнул Самослав. «Где-то пришлось дать взятку, где-то — в морду, но трех десятков охранников оказалось вполне достаточно». А алеманы? — В их землях небезопасно, — осторожно поинтересовался Приск. — Пробовали напасть у переправы через Рейн, — легкомысленно махнул рукой князь. — Пристрелили десяток, они и разбежались. — Так что привело тебя в Галлию, кроме торговли? — спросил Приск. — Не думаю, что ты пошел сюда только из-за дополнительного барыша. — Ты прав, — кивнул Самослав. — Я пришел за людьми. Мне нужны люди, Приск, и ты мне их найдешь. Кто ж тебе нужен? Я привез тебе мастеров. Этого мало, отрезал Саму. Мне нужны книжники, грамотные люди. Возможно, монахи, риторы, учителя оставшиеся неудел. Я хочу сам отобрать несколько человек и с собой увести. Такие люди есть, сказал Приск после раздумий. Король Хлотарь, да благослови его Святой Мартин, передал все образование в руки епископов. А они не терпят ученых-книгачеев. Сатанинским искушением называют старые науки. Учителя остаются не удел, им не дают работать, а школы закрывают. В королевстве франков очень скоро грамотные люди останутся только в монастырях. Представляешь, кое-где даже стали появляться графы, которые не умеют читать. На что король Хельперик был тупым и жестоким дикарем? Но и при нем такого не было, он ведь даже стихи писал. — Хорошие? — с неподдельным интересом спросил Самослав. — Отвратительные! — расхохотался Приск. И он повелел использовать три новые буквы, которые сам придумал. — Да ладно! — рассмеялся Сама. — И что, использовали? — Конечно, в Нейстрии в его землях использовали, — удивился купец. — Отец нашего государя весьма суров был. За малейшую оплошность мог глаза выколоть. Очень он это дело любил — глаза выкалывать. — Слава богу, когда умер, королеве Фредигонде на эти буквы плевать было, она все равно читать не умела. — Еще мне нужны хорошие оружейники, — продолжил Сама. — Нужны лучшие кузнецы, бронники, строители и механики. Э — Э-э-э, — -э", многозначительно промычал Приск, — но тут таких нет. Если нужны лучшие мастера, то они живут в Константинополе и Фессалониках. — Ну так пошли туда весть, — впился в него взглядом Саму. Вези сюда тех, кто попал в долги, тех, кто захочет начать новую жизнь, тех, кому не позволяют молиться так, как он хочет. Лучше, если ты поедешь туда сам. Возьми там товар, который нужен мне, и я у тебя его куплю по честной цене. Но главное не товар, главное — люди. Больше всего мне нужен мастер, который понимает в рудах. — У тебя есть железо? Удивленно поднял глаза Приск. — У меня есть не только железо, у меня есть серебро, — припечатал его Само. — В моих землях горы серебра, но взять я его не могу, я просто этого не умею. — Откуда ты про это знаешь? — потрясенно спросил Приск. — Тебе снова приснился святой Мартин? То, что ты говоришь, похоже на безумный бред. — Ты слышал, что мы разбили баварского герцога? — парировал Само. — Парировал Само. Это не похоже на безумный бред? — Ты же теперь враждуешь с герцогом Гарибальдом, — схватился за голову купец. — Как же я буду доставлять тебе товары? — Я теперь дружу с герцогом Гарибальдом, — поправил его Самослав. — Вся соль в Баварию идет теперь только через него, и он очень неплохо зарабатывает на этом. — Много в твоих землях серебра, говоришь? — деловито спросил Приск, который решил сегодня больше ничему не удивляться. А когда Само кивнул в ответ, добавил: «Я займусь этим. Это не все», сказал Само. «Тебе нужно найти троих людей. Они должны были быть в моих землях, но их там нет, хотя их искали под каждым камнем. Женщина лет тридцати пяти и два парня немного младше меня. Милица, Радко и Никша. Они могут быть где угодно, и я заплачу за каждого из них по двести золотых. Найди мне их.» — Твоя семья, да? — глубоко задумался Приск. — Это может занять не один год. Ты же, надеюсь, ни с кем больше не говорил об этом? — Нет, — грустно усмехнулся Саму. Иначе их будут использовать против меня или просто оценят на вес золота. — Я подключу ромейских купцов и иудеев, — решительно сказал Приск. — Весь восток империи под персами, а иудеи смогли договориться с царем царей Хасровым. Скажем, что один купец ищет свою родню, попавшую в рабство. Это обычное дело в наше время. Если они живы, то мы их найдем. Кстати, герцог, твои монеты из соли уже вовсю ходят в королевстве франков вместо денег. По слухам, его величество, хлотарь просто в ярости и жаждет с тобой познакомиться. Я это учту. Неожиданно серьезно кивнул Саму. Я пока не готов к встрече с его величеством. А значит, мне придется принять кое-какие меры, чтобы отсрочить это свидание. — И вот еще что, герцог! — замялся Приск. — У меня есть на примете один книжник. Он, мне кажется, все книги на свете прочитал. Забери его отсюда ради святого Мартина, и я денег за это не попрошу. Даже сам заплатить готов. А в чем подвох? Брови князя взлетели в удивлении. Приск был весьма скуп, и если он решил добровольно расстаться с деньгами, то, значит, ситуация произошла из ряда вон. — Это племянник моей жены, — обреченно ответил Приск. — Мы устроили его в монастырь, но его выгнали оттуда. Теперь он живет здесь и пьет, как франк после удачного похода. Он скоро навлечет беду на мой дом.